Глава 18. Полина. В караоке я не была ни разу. Даже как-то не думала туда заглянуть. Это развлечение всегда казалось мне немного странным. Люди, которые не умеют петь, ходят просто поорать под музыку на глазах у других людей. А сейчас мне очень хочется пойти. Особенно после реакции Коптеля на эту затею. Удобно устроившись за спиной у Лизы, С улыбкой смотрю, как собственническим жестом Беркут берет ее за руку и тянет к себе на бедро, удерживая руль свободной ладонью. Отворачиваясь, наблюдаю за разъезжающимися машинами. Ваня и татуированный монстр сразу вырываются вперед. «Что вы, что вы!» – бормочу себе под нос, глупо улыбаясь. Внутри все дрожит от нашего столкновения на льду. Запах ванильного парфюма все еще чувствуется на кончике языка. И это страшно раздражает, потому что чувство к сводному изначально провальная затея. Я с этим уже сталкивалась и отлично помню, как сложно и больно выбирается из всего, что обрушивается на тебя вместе с ними. Его безразличие, дурацкие тычки и звительные уколы. Не хочу я туда больше. Нет. И еще раз нет. Поднимаю подбородок выше и старательно переключаю мысли на Дамира. Он точно не станет так со мной обращаться. Ведь правда? Детские фобии и комплексы, которые с приездом сюда все чаще норовят вылезти наружу, жестко пинаю обратно. Коптелю опасно показывать свою слабость, он просто меня затопчет. Мы подъезжаем к стильному зданию, вся лицевая часть которого состоит из тонированного стекла. Ко входу ведут широкие закругленные ступеньки с металлическими перилами по бокам. Прямо на стекле вывеска с названием караоке-бара. Выхожу из машины. Быстро оказываюсь подхвачена под руку Лизы и Ульяной. Высвободив ладошку из ладони Миши, нас догоняет Аиша, а Тася и Илья присоединяются к нам немного позже. Они повезли домой Савушку. Несколько часов за ним присмотрят няня. Оставляем куртки на входе. Проходим в просторный зал заведения. Оказывается, девочки уже успели забронировать нам отдельную просторную кабинку с длинным кожаным диваном во всю стену, столиком и установкой для караоке. Здесь точно все уместятся и не будет никаких посторонних. На столе меню. Разнообразная кухня, винный бар, крафтовый бар. Интересно. Вот. Лиза выбирает себе карту вин. Это то, что нам нужно. А вы в сторону бара даже не смотрите, заявляет парням. В Прошлый раз отрывались мальчики, сегодня очередь девочек. «Зайка, хорош!» Беркут пытается задобрить свою девушку, обняв и очень интимно прижавшись к ней сзади. «Я уже много-много раз извинился за то, что мы тогда нажрались». «Уля!» На свою девушку смотрит татуированный Грановский. «Ничего не говорит больше». Его взгляд буквально кричит о том, что он категорически против нашей затеи. «Что?» Она делает вид, что не понимает. «Ты не пьешь», — заявляет Назар. «Сегодня пью», — улыбается Ульяна. «Уверена?» — парень криво усмехается. «Уверена, она Грановский уверена. Вырубай уже своего диктатора», — вклинивается Лиза. «И ты?» — тихо спрашивает Миша у своей жены. «А я со всеми?» — она смущенно кусает губы. Парень улыбается и целует ее в лоб видимо, решив смириться с неизбежным. Коптель демонстративно со мной не разговаривает. Он вообще делает вид, что меня тут нет. Пф, напугал, мне же лучше. Наша официантка накрывает на стол. У нас закуски, красивые бокалы под вино, а у парней безалкогольное пиво. Это все, что им удалось себе выторговать на сегодняшний вечер. Сидят с кислыми лицами, зато девочкам весело. Очень вкусное вино, сладкое, насыщенного рубинового цвета, отличная музыка и крутая атмосфера. Выбираем песню, которая станет первой в сегодняшней концертной программе. «Нет!» — рявкает Назар, увидев название на большом экране. «Да!» — довольно улыбается Лиза, включая трек «Ягода малинка» от Хабиба. «Застрелите меня кто-нибудь на этот вечер!» — тихо стонет Беркут. Меня тянут за руку к микрофону. Упираюсь ногами в пол, пытаясь сопротивляться. «Я не умею петь!» — шепчу Лизи. «Значит, надо выпить еще вина!» Смеется она и все же выдергивает меня к девочкам как раз в тот момент, когда на экране появляются слова. «Боже, это так стыдно и так весело!» Уже через несколько строчек забываешься и входишь в кураж, чувствуя крутую мощную разрядку где-то в центре живота. Тася с Ильей подъезжают. У девушки с собой гитара. Я чувствую, как мои глаза загораются. Очень хочется послушать. А пока она присоединяется к нам. И после нескольких глотков вина мы выбираем следующий трек. «Малиновая лада от «Гаязов с Бразерс». Да хорош, изверги! Бесятся парни, кривясь от пива в своих бокалах. Кому есть дело до их возмущений? Мы поем песенку, танцуем, смеемся и снова пьем. Голова кружится от ярких эмоций и непривычного градуса. Я все чаще ловлю на себе Ванькины взгляды. Никак не могу их считать. «Забей!» — Лиза шепчет мне на ухо. «Это сложно, когда тебя то игнорируют, то тут же прожигают насквозь». Закинув в рот пару крупных ягод винограда, смотрю, как Тася берет в руки гитару. Девочки выключают музыку, и она начинает перебирать струны. Да мурашек по всему телу. В родном городе у меня был хороший друг, который научил водить байк и тоже любил гитару. Он разбился на своем мотоцикле в прошлом году. Его мама передала мне на память шлем, который я и привезла с собой, как частичку очень хорошего человека, которому было плевать, ношу я очки или брекеты. Мы были настоящими друзьями. Мне так кажется. От этих воспоминаний под струнной гитары по щекам текут горячие слезы. Старательно вытираю их ладонями. Позор какой плакать при всех. Но это болючие добрые слезы, не обидные. Я просто снова скучаю по тем временам. Поднимаю взгляд, чтобы запить винуком образовавшийся в горле, и застываю. Ваня увидел, и взгляд у него опять тяжелый, потемневший. Он поднимается и забирает у меня бокал. «Тебе хватит». Дышит в ухо. Горячо и чересчур интимно. «Сама разберусь», — огрызаюсь в ответ. «Отдай!» Развернувшись, смотрю на него. Лицо неприлично близко. Вино делает этого эгоистичного засранца еще более привлекательным. «Я сказал нет», — командует Коптель. «Вань, отстань от девочки!» — требует Лиза. Это только начало программы. Что там у вас было еще? В ее голосе появляется ревность. Оглядываясь, она смотрит на своего беркута, едва не убивая его взглядом. А аукцион Торсиков? Лис, это просто прикол для канала, говорит Миша. Мне тоже было неприятно, отвечает его жена. А мы домой поедем, решает Ваня. Поезжай, пожимая плечами. Я хочу остаться. Поля! «Ваня!» — рявкаем друг на друга. Все затихают. Еще немного, и воздух вокруг нас начнет взрываться. Он уже нагрелся, и вдохи стали даваться труднее. У коптеля ноздри раздуваются, как у быка. А я упрямая и продолжаю смотреть ему в глаза, всем своим видом показывая, что мы остаемся. Скрипнув зубами, Ваня резко разворачивается и выходит из комнатки. За ним следом выходят парни. Мне становится неудобно от того, что очередное наше с ним столкновение случилось при всех. Лиза включает еще одну песню и, взяв меня за руку, тянет к микрофону, всовывая в ладонь бокал, наполненный вином. Настроение снова поднимается, мир вокруг становится ярче, звуки громче. Девочки что-то говорят про мужской стриптиз, смущаются, смеются, а я пьяная. По-настоящему. Кажется, впервые в жизни. «Какой кошмар!» Плюхнувшись на диван, жду, когда приземлятся вертолеты. Губы улыбаются сами по себе. «Так здорово сегодня, если бы еще Ваня не рычал!» «Я, блядь, сейчас вам такой стриптиз устрою!» Жутко рычит Грановский, спаливший обсуждение девочек. «Зайка, ты сильно рискуешь завтра все делать стоя!» Голос Беркута обволакивающе опасный. И я не могу точно сказать, кто из этих двоих пугает меня больше. От них это всех снова мурашки. Алкашка недоделанная. Раздается у меня над ухом, и я взлетаю с дивана. Приходится уцепиться за горячую шею сводного, чтобы была хоть какая-то точка опоры. Положи меня на место. Требую прямо ему в ухо. Ты все испортил. Ваня! Хнычу, дергая ногами в воздухе. Он прощается с парнями и выносит меня в основной зал, а оттуда на улицу. «Холодно!» — ежусь, рефлекторно прижимаясь теснее к горячему телу. «Терпи!» — раздраженно огрызается Ваня то ли на меня, то ли дает себе установку. Ставит меня на обочину, открывая дверь красного пятна, которая при удачной фокусировке зрения превращается в Феррари. «Черт, никогда столько не пила!» Схлипываю, пока сводный усаживает меня на сиденье и крепко пристегивает. «Сейчас вернусь». Захлопывает дверь и сваливает обратно в истерику. Приносит нашу верхнюю одежду, укутывает меня моей же курткой и садится за роль. «Не блевать», — заявляет, запуская двигатель. «Я попробую», — улыбаюсь, — «но ничего не обещаю». Глаза предательски закрываются. Я только чувствую, как Ваня поправляет на мне сползающую куртку и мягко отъезжает с парковки.